Глава вторая. Шах лорда Дрейка. План Мисс Фокс разительно отличался от плана Волкова и базировался на хитрости, ловкости и умении вести переговоры. Отнюдь не на грубой силе, но за малым исключением. Как раз это малое исключение и следовало исполнить в самом начале поэтому, скрытая ночным сумраком, Аманда прокралась к зданию придорожного трактира. Шаги ее были бесшумны, даже снег не скрипел под ногами, так учили ходить в китайской школе Ушу. Поэтому неудивительно, что двое зазевавшихся служивых не сумели вовремя заметить приближающуюся противницу. «Сто?» – только и успел произнести первый солдат, и тут же получил быстрый и точный удар сапогом в живот а затем сразу же второй ребром ладони чуть повыше спины, чего и потерял сознание. «А ты даже и не думай звать на помощь!» Мило улыбнулась раскрасневшаяся на морозе англичанка, приставив лезвие сапфировой шпаги к шее второго противника. Солдат сглотнул, со страхом косясь на острие клинка и быстро закивал. «А вот ты молодец!» — сказала Аманда. «А теперь, отвечай где мой отец?» и сэр Орлов с Потаповым. «Их держат в подвале», — пропищал служивый. «С ними все в порядке?» «Да». «Хорошо. А теперь слушай внимательно. У меня послание для лорда Дрейка. Передашь ему лично, если хочешь жить. Ты ведь хочешь жить?» Еще совсем юный горе вояков вновь быстро закивал. «Я так думала». «Передай лорду Дрейку, что Аманда Фокс хочет заключить сделку. Скажи, что у меня есть кое-что очень ценное, что я могу предложить ему в обмен на жизнь моих друзей. Скажи, что я хочу встретиться ровно через час. Пусть лорд Дрейк будет один и не невооружен. Пусть он идет в лес и никуда не сворачивает. Там мы и встретимся. Ты все понял?» Солдат быстро кивнул. «Тогда повтори», — велела мисс Фокс. Служивая повторил все слово в слово. «Ну?» «Вот и молодец», — улыбнулась Аманда. «Матушка бы тобой гордилась». Затем девушка разоружила солдата, ружье откинула в сторону, а пистолет забрала себе. «Это чтоб ты не надевал глупостей», — сказала она, и, не поворачиваясь спиной к парню, двинулась обратно. Вскоре Ее скрыла ночная тьма, и тогда мисс Фокс припустила к лесу. Вернувшись в лес, Аманда обнаружила Владимира на том же самом месте, где его и оставила. Молодой дворянин уже пришел в себя, и теперь с рвением пытался освободиться от пута. «Эти узлы так просто не развязать», — не без гордости сообщила мисс Фокс. «Их меня научили вязать в Китае, в школе Ушу». «А нападать на тех, кто спас вас и пытался помочь вас, тоже научили в вашей чертовой китайской школе», — огрызнулся Волков. «Нет», — хмыкнула Манда, а затем присела на корточки. «Ну, простите меня, Владимир». Но так сложились обстоятельства. Я, конечно, очень вам признательна, что вы спасли меня. Более того, я даже теперь немного обязана вам, но... Еще больше я обязана перед отцом. И знаете, как говорят в Китае... «Мне плевать, что говорят в вашем чертовом Китае», – зарычал Владимир. «Ну, но... не злитесь же так», – сочувственно сказала девушка. «Лучше выслушайте меня». «Тогда, возможно, вы не станете судить меня столь строго». «Так вот, в Китае считается, что если человек спас жизнь другому человеку, то после этого он несет за него ответственность». «Так я теперь еще и ответственность за вас несу», — возмутился Волков. С каждой минутой эта наглая особо раздражала его все больше и больше. «В каком-то роде», — мило улыбнулась англичанка. Не испытывая от этого никакого восторга. «Что ж, судьбу не выбирает», — вздохнула Аманда. «Судьбу?» — усмехнулся Владимир. «Значит, и вы-то даже. Видимо, духом позарез нужно, чтобы я снова попал в эту чертову пирамиду. И для этого они решили воспользоваться вашими руками». Духом удивилась мисс Фокс. А я думала, что все русские православные, но вы меня удивили. Ну что ж, если вам от этого будет легче, то пусть будет так. И духом в моем лице действительно нужно, чтобы вы вновь очутились в пирамиде, но не один, а с компанией. Поверьте, Аманда, без злобы, а лишь сочувствием произнес Волков. «В черной пирамиде вас ожидает только мучительная смерть и ничего больше. Вы совершаете огромную ошибку, направляясь туда, поскольку по сравнению с тем, что ожидает вас там, все ужасы мира покажутся лишь детской забавой». И это прозвучало так искренне, что мисс Фукс, даже от удивления открыла рот и не сразу произнесла «Флатимир, ответьте мне». «Что вы там видели, что так боитесь вновь возвращаться туда?» «Мисс, а вы верите в сказке про ужасных, змееподобных демонов, пожирающих человеческую плоть?» «Не шутите так», — наморчила носик девушка. «Я терпеть не могу змей даже в шутках». «Тем хуже для вас, мисс», — усмехнулся Волков, «поскольку в моих словах не было и доли лукавства». Аманда посмотрела на молодого дворянина в упор, стараясь понять, действительно ли он повредился рассудком, пребывая в этой суровой сибирской земле, или просто врет. Но Владимир был спокоен, а серые, словно волчья шкура глаза, казалось, говорили чистую правду. «Знаете что, у меня нет времени для этих разговоров, и думаю, что нам больше не удастся с вами поболтать, поскольку в мои планы это не входит неожиданно сказала мисс фокс и поднялась если мой план пройдет без сучка и задоринки то мы с вами больше не увидимся правда для этого мне придется пожертвовать мечтой моего отца увидеть черную пирамиду но его жизнь дороже и кто знает может судьба подарит нам еще один подобный шанс но ну, теперь прощайте Не могу сказать, что знакомство с вами доставило мне радость, но оно было интересным. «Минуточку, мисс», — попросил Владимир. «Да?» «У меня к вам одна маленькая просьба. Я слушаю. Освободите моего лиса», — произнес Волков. «Не гоже вольному зверю погибать так, связанному в родном лесу». «А вы хитрец», — усмехнулась мисс Фокс. Если я освобожу вашего ручного лиса, он тут же вцепится мне в горло. Пусть я и люблю зверюшек, но рисковать настолько я не собираюсь. «Не волнуйтесь, мисс Фокс, он вас не тронет», — пообещал Владимир. «Я прикажу ему, и он будет смирным. Правда ведь, Марти?» Рыжий зверь, что сейчас связанный мирно, лежал на снегу и даже не шевелился. Видимо, смирившись со своей участью, вдруг резко поднял голову и жалобно заскулил. «Пожалейте его, Аманда», — вновь заговорил Волков. «Ведь вы хотите отдать меня в руки Рябова», — обменяв на своего отца. Мисс Фокс покраснела. Молодой тварянин почти попал в самую точку, лишь чуть-чуть промахнувшись в своей догадке. «Вижу, что это так». Продолжил Владимир. А заполучив меня, Рябов тут же пожелает причинить мне новую боль. Поэтому бедного зверя ждет неминуемая смерть. Пожалейте и не губите хоть его. К тому же у вас есть пистолет. В случае чего вы сможете им воспользоваться. «Ну, хорошо», кивнула девушка. «Я же не садистка какая-то». С этими словами она подошла к Лису, и разрезала его путы сапфировой шпагой. Освободившись, зверь тут же вскочил и, отпрыгнув в сторону от коварной англичанки, зарычал на нее. «Не стоит, Марти!» Спокойно, но повелительно, произнес волков, и лист тут же утих. «Ну все, теперь я точно пошла», заявила девушка, «но напоследок я сделаю вам еще один маленький подарок». С этими словами Аманда вновь поднялась от первую шпагу и одним резким движением выкинула ее вперед. Клинок вонзился в сосну позади Владимира. Воков поднял голову и от досады хмыкнул. Шпага оказалась на недосягаемом расстоянии, и освободиться с ее помощью не представлялось возможным. Оставляю вам вашу подругу, Владимир, улыбнулась мисс Фокс. А теперь прощайте. Думаю, что больше не увидимся. А я уверен в обратном, мисс, произнес Волков. Поэтому до встречи. Аманда с подозрением на него посмотрела, но затем лишь фыркнула и, развернувшись, зашагала вперед. Настоящая лисица, с восхищением сказал Владимир, глядя вслед тонкому и изящному силуэту, исчезающему во тьме. Лорд Дрейк вошел в лес и неспешной походкой двинулся в его глубь. Снег под ногами тихо поскрипывал. Была ночь, и дорогу себе английский сэр освещал масляной лампой. Свет этого фонаря и заметила мисс Фокс. Девушка медленно вышла из-за сосны, держа на вытянутой руке пистолет и целья Валистера. Не шагу дальше, Лорд Дрейк, заявила Аманда. И поднимите руки, чтобы я их... «Видела. Только не делайте глупости, мисс Фокс!» Медленно и демонстративно подняв руки в тонких кожаных перчатках с истинным аристократическим достоинством, произнес Алистер. И нужно было дать ему должное, поскольку даже в этой дикой заснеженной земле он выглядел настоящим дэнди в элегантной бобровой шубе и черном цилиндре, несмотря на погоду. Хотя и сама Аманда уже давно перестала чувствовать пощипывание сибирского морозца. Или это ее сердце из-за событий последних часов разогнало кровь настолько быстро, что холод отступил. «Хочу напомнить, что это именно вы позвали меня сюда, леди Аманда», — продолжил лорд Дрейк. «Я думал, что мы будем говорить, поскольку вы сказали, что вам есть, что мне предложить». «Конечно же, мне очень жаль, что все так получилось, но ведь вы понимаете, что виноват в этом отнюдь не я, а мой русский компаньон». «Ох уж эти русские! Они настоящие варвары, и от них можно ожидать всего чего угодно». «Замолчите!» — выкрикнула мисс Фокс. «Вы с самого начала обманывали нас с отцом». «Не буду отрицать», — повинился Алистер. «Доля лукавства в моих словах присутствовала, но в целом я говорил истинную правду. И если бы вы не спутались с этим Орловым, все могло бы пойти совсем иначе». «Очередное вранье», — заявила Аманда. «Я слышала ваш разговор. Ф как там назвал вашего компаньона? Его полюбовничек. Ах, да, Црябой. Мисс Фокс позволила себе легкую смешку. «Вам не нужно было никакое великое открытие для прославления английской короны. В пирамиде вы надеялись заполучить какое-то оружие, еще более сильное, чем то, что я видела у вас». «Ах, вы о капсульном револьвере мистера Сэмюэля Кольта», с иронией заметил лорд Дрейк. «Весьма хорошая и действенная разработка, не правда ли? «В отличие от обычного пистолета, механизм Кольта позволяет ему выпускать почти шесть пуль разом и...» «Меня не интересует преимущества вашего оружия смерти», — перебила Аманда. «Я хочу знать, что вы хотите обнаружить в Черной пирамиде. О каком более страшном оружии древних вы говорили своему приятелю Рябе?» «А я могу не отвечать на этот вопрос?» Осведомился Алистер, на что мисс Фокс сдвинула брови и взвела курок пистолета. «Ну, хорошо, хорошо, леди Аманда, только не гречитесь, лукаво улыбнулся лорд Дрейк. «Я вам отвечу, так что слушайте внимательно и не говорите потом, что не слышали». Алистер сделал паузу, придавая вес своим словам, и продолжил. «Начну с того, что ваш отец...» Гениальный ученый и теоретик, и он во многом прав. Черная пирамида ⁇ это действительно наследие древней цивилизации, куда более древней, чем мы с вами можем предположить. Когда-то эта древняя империя распространялась на всю землю и властвовала в каждом ее уголке. И да, цивилизация эта была намного развитие нашей нынешней. Она обладала небесными колесницами, которые за считанные часы переносили людей с одного континента на другой, технологиями, позволяющими строить из многотонных глыб и, конечно же, оружием, способным за минуты превращать города в руины. «Ой!» – наигранно всплеснула руками Аманда. «И что же стало с этой древней и могучей цивилизацией?» Куда это она подевалась? А я вам отвечу, уважаемый лорд Дрейк. Как и каждая империя, достигнув своего пика, эта цивилизация уничтожила сама себя своим всеуничтожающим оружием. Поскольку такова участь каждой империи, однажды все они падут, и наше английское не исключение. Вы заблуждаетесь, холодно ответил Алистер, но было видно, что слова мисс Фокс «Достигли цели?» «Все зависит лишь от того, кто у власти. Не группы и сообщества, и даже не народы вершат историю, а избранные человеческие единицы. И вы возомнили себя таковым?» Но лорд Дрейк оставил этот вопрос без ответа, лишь хитро усмехнулся и произнес. «Давайте не будем разводить здесь лирику, леди Аманда, а перейдем ближе к делу». «У вас, кажется, есть, что мне предложить?» «Будь по-вашему», — кивнула Аманда. «Да, у меня есть, что вам предложить взамен за жизнь моего отца и друзей». «Друзей?» — хохотнул Алистер. «Вы называете этих двух русских вашими друзьями?» «Как это?» «Неосмотрительно!» «На будущее я бы посоветовал вам лучше выбирать себе товарищей» я здесь не для того чтобы выслушивать от вас советы резонно кинул лорд дрейк хотя будь вы умнее мисс фокс вновь подняла пистолет и алистер тут же замолк замечание касательно собственного ума она не любила больше всего на свете к тому же от мужчин мнящих себя умнее нее помнится ранее продолжила аманда «Вам был очень необходим дневник моего отца, ведь с его помощью вы надеялись отыскать черную пирамиду без нашей помощи. Вы даже предприняли попытку украсть его у меня». «Неправда», – покачал головой лорд Рейк. «Я не предпринимал таких попыток». «Что?» – удивилась мисс Фокс. «А как же мальчишка, подосланный ко мне в порту?» «Это не моя работа», – произнес Алистер. Нет. «Чистая правда», – с полной искренностью сказал лорд Дрейк. «Посудите сами. Зачем мне ваш дневник, ведь я и так знаю, что там нет никакой точной карты, а лишь приблизительное местоположение наследия древних. Нет, дневник мне отнюдь не нужен. Если бы дело было именно так, то вас бы уже не было в живых. Мистер Бирн бы позаботился об этом еще. В Лондоне. Мне». «Нужен был именно ваш отец для того, чтобы он привел меня к цели, а не какая-то приблизительная мифическая карта. Поэтому если вы хотели предложить мне дневник в обмен на вашего отца, то я вынужден отклонить это предложение». И Алистер лукаво улыбнулся. «Тогда у меня есть другое предложение. Я дам вам Владимира Волкова». «Кого?» – выпучился Алистер. «Какого такого Волкова?» Леди Аманда, кажется, Мороз уже добрался до вашего мозга, и вы начали нести бред!» Мисс Фокс морщила носик и вновь подняла пистолет. «Владимир Волков. Это русский дворянин, сосланный в Сибирь из-за дуэли, в которой, кстати, был замешан ваш компаньон-граф. Но не буду вдаваться в его историю, а скажу лишь то, что так вышло» что он, возможно, единственный во всем мире человек, кто побывал в этой самой черной пирамиде и вернулся оттуда живым. Поэтому я предлагаю вам самого настоящего проводника в обмен на отца и друзей. Хм. Промычал лорд Рэйк и почесал подбородок. — Вы сказали, что он единственный, кто вернулся оттуда живым? — Да. «Значит, были и другие?» «Я слышала, что у них был довольно большой отряд. Но что там произошло, я не знаю», — честно призналась Аманда. «Этот Волков, похоже, немного повредился рассудком, поскольку он упомянул мне о каких-то демонах и о своем плене». «Хм...» — вновь повторил Алистер. «Тогда, возможно, это может оказаться и правдой». «Только вот где этот ваш загадочный Волков?» Я связала его, и Аманда отдернулась. «В общем, я выдам его вам в обмен на отца и друзей, и, конечно же, за ваше благородное слово лорда, что вы не станете нас преследовать, если, конечно, ваше слово еще имеет цену». «Ну что ж, если все действительно так, то мы сможем договориться». Неожиданно легко согласился лорд Дрейк. «Только вот есть одно «но».» Алистер вновь луково улыбнулся, выдерживая излюбленную интригующую паузу. «И оно у вас за спиной, мисс». После того, как команда Фокс наконец-то покинула его, Владимир Волков лишь самодовольно улыбнулся и посмотрел на Лиса. «Красивая, но глупая англичанка. Правда ведь, Марти?» произнес молодой дворянин. «Хорошо мы с тобой сыграли на ее женских чувствах. Она даже совсем не заподозрила подвоха». Лис тявкнул, подтверждая слова человека. «А теперь действуй!» И Владимир протянул связанные руки. Зверь тут же подскочил к нему и принялся огрызть путы. Но даже для него эта задача оказалась нелегкой. Лис рычал, вгрызался в веревки, теряя их зубами и ворочая челюстью, и все же медленно, но расщеплял пеньковые волокна. И, наконец, спустя четверть часа, когда последняя нить оказалась перегрызена, волков сбросил с себя унизительные оковы. «Да уж, вязать она умеет». Потирая запястье, посетовал Владимир, а затем потянулся к ногам, что были тоже связаны. Но вдруг прозвучал выстрел. Рожеплуд тут же сиганул кусты, спасаясь бегством, а перед молодым дворянином открылась появившаяся из-за деревьев группа вооруженных людей. Четверо из них казались явно солдатами, причем один смутно знакомый в офицерском мундире, а вот пятый напоминал иностранца, В нелепом низком цилиндре, называемом Шапокляком. Принесла же, нелегкая, проворчал Владимир. Ба! Так это же сам Волков, раздался знакомый голос. Молодой дворянин поморщился, признав его. Еще тебя здесь не хватало. Ну что за неудача? Нет, ты не прав, брат Волков, усмехнулся Смолин. «Это как раз самое, что ни наесть, удача, что мы тебя встретили!» И он потянулся к Владимиру, но неожиданно сверху вдруг что-то шмякнулось Гусар лишь в самый последний момент сумел отскочить назад, и в снег перед ним вонзилась сапфировая шпага. «Что это за шутки?» — выпучил Глаза Смолин. «Твоих рук дело!» «Ты же сам видишь, что я связан!» Усмехнулся волков. И кто это, интересно, тебя здесь связал? осведомился бравый гусар. Не Аманда ли, мать ее, Фокс? При упоминании англичанки Владимир скривился. Все-таки она нанесла ему хороший удар по самолюбию. Да, радостно кивнул смолин. Это английское бестие еще и не на такое способно. «Но по сравнению с тем, что я сейчас сделаю с тобой, встреча с ней покажется тебе цветочками». С этими словами гусар схватился за эфес сапфировой шпаги и двинулся на Волкова. И тут, возможно, и оборвалась бы жизненная нить Владимира, если бы не странный иностранец в шапокляке, который вдруг приставил нож к горло Смолина. «Ты чего, басурманин?» – возопил гусар солдаты тоже не остались в стороне и попытались защитить собственного офицера наставив на иностранца ружья но тот будто и не заметив этого спокойно произнес ты не тронешь его константин если этого человека связала фокс то он чем то важен поэтому мы не тронем его пока это не разрешит сам лорд дрейк ну хорошо скривился бравый гусар — Как скажешь. А затем уже солдатам. — Эй вы, охламоны! Слышали, что сказал мистер Берн? Хватаем этого с собой и идем дальше. Служивые тут же поспешили выполнить приказание. — А эту игрушку я, пожалуй, оставлю себе. разглядываешь шпагу, произнес Смолин. — Физящная вещь! Ба! А сапфир-то какого? Мисс Фокс медленно обернулась, так и держа лорда Дрейка на мушке. Но это оказался не блеф. Из темноты леса приближались солдаты. Аманда гневно сверкнула глазами на Алистера. — А вот теперь будем договариваться, — улыбнулся английский сэр. — С тобой, Иуда, у меня разговор окончен, — гневно прошипела мисс Фокс и уже была спустила курок, как вдруг что-то силой ударило ее в руку. Пистолет тут же выпал, впрочем, произведя оглушительный выстрел, от которого даже снег попадал с блистоящих деревьев. Девушка ойкнула и посмотрела на предмет, что так больно ударил ее по руке. Это оказался шапокляк мистера Бирна. Он что, из металла? Только и успела подумать Аманда, как ее тут же обступили солдаты. Окинув вояк взглядом, Мисс Фокс поняла, что тягаться с ними в ловкости бесполезно. Все были начеку и готовы в любой момент применить ружья для усмирения непокорной барышни. Вперед со знакомой сапфировой шпагой в руке вышел Смолин и напыщенно произнес «Сдавайтесь, Фокс». «Да сдаюсь я, сдаюсь». Сквозь зубы пробурчала Аманда, гордо смотря куда-то вперед за солдат, а там позади со связанными руками стоял Владимир. «А я вам говорил, Аманда, что рано вы со мной прощаетесь», усмехнулся молодой дворянин, впрочем, взгляд его был полон сочувствия. И тут вновь прозвучали выстрелы. Все тут же обернулись на них и увидели, что к ним приближается еще одна группа, вооруженных солдат под предводительством графа Рябова. Увидев его, Волков выругался самым черным ругательством, которое только знал, припомнив весь его род до самого первого колена. «Все-таки вы взяли эту плутовку, Фокс, любезный лорд Дрейк!» Тут же поспешил поздравить компаньона граф. Но, увидев Волкова, остановился и, выпучив глаза, забормотал. О, «Волков? Владимир? Волков? Ты жив?» «Как видишь», — ухмыльнулся пленник. «Но это ненадолго», — прорычал Рябов и, выхватив шпагу, приставил ее к горлу заклятого врага. «Выбирай, Волков, как ты хочешь умереть? Быстро и без мучений, или медленно и в муках?» «Сегодня хорошая ночь для смерти», — усмехнулся Владимир. «Поэтому я желаю помучиться. Как-никак рассвет не за горами, а я очень хочу насладиться им последний раз». От этих слов граф Рябов покраснел, как помидор, а Аманда Фокс лишь фыркнула. «Вот же позер», — подумала она. «Даже умереть без пафоса не может». Шпагарябова медленно надавила на горло Волкова, На пленник лишь гордо задрал голову перед лицом смерти. Из-под острия клинка тонкой струйкой засочилась кровь, но Владимир даже не изменился в лице. Зато лорд Дрейк неожиданно подался вперед и двумя пальцами перехватил шпагу брата по масонскому ложу. «Довольно, граф!» – повелительно сказал Алистер. «Что?» – возопил Рябов. «Довольно!» – я сказал Повысил голос английский сэр. «Этот человек может быть нам полезен, поэтому не стоит лишать его жизни раньше, чем следует». «Да чем он может быть нам полезен?» возмутился граф, но лорд уже переключил все внимание на молодого дворянина. «Так значит, вы есть тот самый знаменитый Владимир Волков, кто, как я слышал, побывал в Черной пирамиде и вернулся оттуда. Живым? «Предположим», — хмыкнул Владимир. «А ты еще? Что за птица?» «Дерзок», — улыбнулся английский сэр. «Но это объяснимо. Каким еще может быть человек, прошедший через такое?» «Да что ты можешь знать о том, через что мне довелось пройти?» Феркнул Волков. Лорд Рейк лишь ухмыльнулся. «Поверьте». Когда-то мне довелось пройти через нечто подобное в амазонских джунглях. Скажи больше, я тут же был пленником у племени, о котором никто никогда не слышал, и если бы не один лихой испанец, кто знает, где бы я был сейчас?» Глаза Владимира сверкнули, и невольно он подался вперед. «А имя у этого лихого испанца имелось?» — спросил Волков, чувствуя, что сердце В этот миг забилась чуть-чуть сильнее. «Думаю, что имя его вам ничего не скажет», – пожал плечами Алистар. «Этот старый лис никогда не гнался за славой. Ну, если уж вам так интересно, то извольте». «Мартин Девилья», – нарекли его при рождении. «Девилья?» – ахнули разом и граф Рябов и Смолин. «Не может быть». — прошептал Владимир. — Вы его знали? — поднял брови Алистер, а потом вдруг рассмеялся. — Нет, нет, позвольте я угадаю, вы, верно, волчонок? — Что это? — подумал Волков. — Неприятельская хитрость этого английского денди, чтобы расположить меня к сотрудничеству или же... Ведь Мартин и в самом деле так и не рассказал мне, О пережитом им в амазонских джунглях, Упомянув лишь, что я бы в это просто не поверил, Но и обмолвился, что те события Очень напоминали историю с черной пирамидой. Или это очередное послание духов? А может... Да, ведь это в самом деле вы, волчонок, Тем временем продолжал лорд Дрейк. Мартин часто упоминал о вас, «Ставя мне вас в пример и говоря, что я и в подметке, вам не гожусь». И Алистер позволил себе дружелюбно рассмеяться. В этот момент он действительно напоминал человека, случайно встретившего давнего приятеля, причем очень этим обраданного. «Вы были дружны с Мартином?» – спросил Владимир. «Вы?» – отметила про себя Аманда. Волков перешел на «вы». «Эх, лорд Дрейк, хитрые же вы, умеете вы все-таки управлять людьми, как с марионетками в кукольном театре?» «Вот и этот уже под вашу дудку заплясал». «Я бы не сказал, что мы были дружны», — между тем отвечал Владимиру Алистер. «Скорее, сначала все было наоборот. Но потом так сложились обстоятельства» что нам пришлось действовать вместе, чтобы выжить. Поэтому я обязан Мартину, он спас мне жизнь, и я бы с радостью отблагодарил его за это еще раз, если бы знал, где он. «Он погиб у Черной пирамиды», — коротко ответил Волков. «Эта новость очень печалит меня», — опустил голову Лорд Дрейк. «Примите мое искреннее соболезнование, Владимир» ведь я знаю что мартин был вам больше чем просто друг и наставник волков сдержанно кивнул то ли выражая согласие то ли принимая соболезнования. и я повторюсь продолжил алистер этому лихому испанцу я обязан жизнью а жизнь как говорится за жизнь с этими словами лорд дрейк неожиданно выхватил из за пазухи нож и придвинулся к владимиру что он задумал С ужасом подумала Аманда, хотя с каких это пор судьба этого самонадеянного русского стала меня волновать. А граф с радостной ухмылкой приблизился на шаг, чтобы насладиться зрелищем, но к его разочарованию и к облегчению, мисс Фокс, лорд Дрейк лишь перерезал путы Волкова. Вы свободны, произнес Алистер. Что? Разум выпалили и рябов. И Смолин, и даже мисс Фокс. «Да, вы свободны, Владимир», — повторил лорд дрейк «Я обязан нашему общему другу жизнью и хочу отплатить ему той же монетой. Я дарую вам свободу. Пусть это не особо устраивает моего компаньона». Кивок в сторону багрового, словно перезревший помидор графа. «И пусть вы даже тот, кто способен привести нас к черной пирамиде, но я готов смириться и с этим, поскольку у меня остаются Фоксы. Улыбка в сторону Аманды. Но вас я не держу. В самом деле, причувствуя подвох, спросил Волков. Да, кивнул Алистер, несмотря на испепеляющий взгляд графа. Вы вольны в выборе своей дальнейшей участи. Тогда позвольте спросить, что будет с мисс Фокс? Взглянув на девушку, произнес Владимир. «Не корчи из себя благородного рыцаря. Мы ведь все знаем, что ты не такой!» Захотелось закричать Аманде. «Просто убирайся отсюда!» «Если она и ее отец будут делать все, что им скажут, то с ними все будет в порядке», — пообещал лорд Дрейк. «Но вот за судьбу ее друзей я не могу ручаться!» Волков усмехнулся и покачал головой. «Вы имеете в виду Алексея Орлова?» «Вам наверняка известно, что он и мой друг тоже». «Нет», — покачал головой Алистер. «Этого я, к сожалению, не знал, но отпустить его я не вправе. А если я отведу вас к черной пирамиде?» То это, конечно же, в корне поменяет дело. Если вы сделаете все по доброй воле, вы ведь теперь свободный человек». Так уж и свободный, захотелось сказать Владимиру, но он сдержался и лишь поднял голову вверх и взглянул на ночное небо. Да уж небо, ты воистину никогда не оставляешь выбора и заставляешь идти тем путем, который нужен непременно тебе. Так и быть. Наконец вздохнул молодой дворянин и в упор посмотрел на Алистера. Я отведу вас к черной пирамиде. Взамен на жизнь семейства Фоксов и Алексея Орлова. «По рукам!» — улыбнулся лорд Дрейк и протянул открытую ладонь. «Даю вам честное и благородное слово лорда». И они скрепили сделку рукопожатием. «Браво, лорд Дрейк! Партия сыграна! На ура!» В этот момент захотелось воскликнуть Аманде, но она сдержалась, а лишь взглянув на Волкова спросила. «А как же змееподобные твари, о которых вы мне рассказывали, Владимир, которыми кишмя кишит черная пирамида? Вы их уже не боитесь?» Волков посмотрел на мисс Фокс и, хитро улыбнувшись, произнес. «Я интересничал, мисс. А вы что, в самом деле поверили в сказочных демонов?» Аманда лишь фыркнула и не стала отвечать на эту колкость. Зато лорд Дрейк с еще большим интересом посмотрел на нового проводника, но говорить вслух ничего не стал. «Еще одно маленькое условие», — неожиданно произнес Владимир. «Я требую свою шпагу обратно». «Да он совсем обнаглел!» — возопил Рябов. «Думаю, что с этим мы повременим, произнес Алистер. «Мы ведь не хотим, чтобы кто-то чувствовал себя...» некомфортно в нашей компании. И этот кто-то сейчас впился во Владимира самым ненавистным в мире взглядом, не предвещающим ничего хорошего.